Глава 956. То, что за дверью. Бах, бах, бах. С той стороны кто-то стучал. По залу разносилось эхо, и казалось, что эти удары идут из далёкого прошлого. Фоз дрожала, она могла лишь шептать: "Да что такое за этой дверью? Не имею ни малейшего представления". Сглотнув, в силу покачала головой. Сио с такой силой стиснула свой трёхгранный клинок, что на её руке вздулись мышцы и проступили вены. Силу, с которой она держала клинок, можно было увидеть невооружённым взглядом. Бах, бах, бах! А стук всё не прекращался. Каждый удар, казалось, бил в самое сердце фосы Сио, заставляя волосы вставать дыбом. «Оно не сможет пробиться, верно. Если бы оно с такой лёгкостью могло выбраться, то не ждало до этого дня». Пересохшими губами попыталась себя подбодрить фос. Сио кивнула. «Уходим, как только появятся ингредиенты». В такой атмосфере её врождённое любопытство было полностью подавлено страхом. «Хорошо». Взглянув на то место, где были очищены призраки, фос принялась обвинять Мистера Луну в недостаточной информации. Он даже не упомянул эту странную дверь под замком. Светящаяся пыль сыпалась на землю, подобно осколкам драгоценных камней. медленно превращаясь в две горки праха. Рядом с ними еле видимая энергия преврашилась в кристаллы, на вид совершенно неземного происхождения. Вдобавок к праху и кристаллам появилась пара предметов. Один был в форме полупрозрачного кольца, словно бы протравленного кислотой, а второй — кристаллическим глазом, внутри которого виднелся чёрный дым. Увидевся это, Фос кое о чём догадалась. Древний призрак напоминал привидения с примесью эссенций потусторонних. Проклятый предмет должен был напоминать что-то, что они носили, когда были всё ещё живы. Он сливался с эссенцией и служил основой их существования. Вот почему у разных призраков были разные по виду и форме предметы, но в сущности они были одним и тем же, а пыль — это ещё один тип духовности, источник большей части их силы, происходящий из остаточной энергии, В некоторой степени пыль можно было сравнить с кровью монстров. Бах, бах, бах. Удары за дверью не прекращались. Они словно испытывали нервы Силы и Фос. Испугавшись, девушки так сильно дрожали, что им казалось, что трясётся и дверь. Сердце словно стучало у них в горле. В любой момент, готовые отступить к лестнице, Фос дожидалась конденсации ингредиентов. Просигналив Силу быть внимательней, Фос наклонилась и достала три металлических ящичка. После некоторых колебаний фос посмотрела на Сио. «Эти двое так долго ждали друг друга. Я думаю оставить какую-то часть от каждого и похоронить их вместе. В этом случае возьми себе проклятый предмет, а тебе останется прах. Остаточную энергию поделим, хорошо?» Сио не колебалась, сразу кивнув. «Хорошо». Фос облегчённо выдохнула, поджав губы. Пролистав гримуар, она скользнула пальцем по найденной странице «Сио». Ногти на её правой руке выросли и заострились, покрывшись чёрными узорами и символами когти, коррозии и сангина. Увидев, что её рука трансформировалась, Фос легко выкопала ямку в земле, оставляя за собой кислотный след. Положив в ямку проклятый предмет в форме глаза и горку праха, она засыпала их камнями и землёй. Разгладив землю, Фос начертила когтём эпитафию. «Вернувшись к тебе, защищая тебя, навеки вместе». Выдохнув, Фос поняла, что стук стал громче. «Бах!» Подпрыгнув от страха, Фос поспешила положить прах, кольцо и остаточную энергию в заранее приготовленные ящики. Затем, убрав их, она встала и вместе с Сиу медленно направилась к узкой лестнице. «Бах! Бах! Бах!» Грохот за дверью был все сильней. Сиу с Фос неосознанно стискивали зубы, быстро поднимаясь наверх. Они старались двигаться все быстрее, пока наконец едва не бежали. Девушки не обращали внимания на то, что могут споткнуться и скатиться вниз по лестнице. Наконец они увидели солнечный свет. Снаружи сияло солнце, освещая верхний пролёт лестницы, яркая, тёплая и чистое. В этот момент грохот подземелья неожиданно прекратился, фоссии обменялись взглядами, стали идти медленней, через несколько лестничных маршей оказавшись в древнем замке. Не сказав ни слова, парочка покинула это место, вернувшись к опушке леса. шагав некоторое время, Фос успокоилась и поджала губы. Было жутко. Хотя то, что за дверью никак нам не навредило, да оно даже не показалось. Но я думаю, оно было страшнее призраков. По сравнению со всем моим опытом, бррр, это было самое страшное. За эти несколько минут я представляла себе как меня убивают. И каждая моя смерть была куда более жуткой, чем предыдущая. Но ничто не пугало меня сильнее, чем этот стук. Сил согласно кивнула. Да. «Я чувствовала себя так, словно стою на краю пропасти». Фос уже хотела продолжить, когда увидела, что у Сио пошла носом кровь. Сильно. «Сио, Сио, у тебя кровь из носа?» предупредила Фос подругу. Сио опешила. Её зрачки сузились. «У тебя тоже?» «А?» Фос провела рукой по губам. Она тоже ощутила липкую влагу. Испугавшись, она посмотрела на пальцы и увидела кровь. Яркую и пугающую. «Переволновалась?» – удивилась Фос. В этот момент, хотя солнце еле пробивалось сквозь кроны, Фос заметила быстро темнеющие пятна у себя на запястье. Пятна очень быстро покрыли руки Фос и тыльную сторону её ладоней. «Ха!» – крикнув, Фос посмотрела в сторону Сио. Она увидела, что щеки шею и шею Сио покрывали такие же чёрные пятна. «Это ненормально!» – резко выпалила Фос. Сио чувствовала, что происходит что-то неестественное. «Помню, что сказал призрак женщины. Она сказала, что на охрану влела проникающие из-за дверей сила. Может быть, и на нас тоже?» Фос опешила, но потом кивнула. «Это возможно». Она поспешила достать заготовленные средства, дав часть Сио. Затем, свернув крышку, фос выпила содержимое пары флаконов. Но у них не было никаких признаков восстановления. Чёрные пятна увеличивались, пока у девушек не помутилось в глазах. Вскоре Фос, чьи усилия были напрасно, услышала, как бьётся сердце уши, на неё навалилась слабость. У неё больше не было никаких идей, поэтому, стиснув зубы и развернувшись, Фос отошла от силы на пару шагов, затем склонила голову и взмолилась мистеру шуту. Через десяток секунд она увидела алое сияние, охватившее её подобно приливу. Перед Фос был знакомый, съеденный временем, стол и десяток кресел напротив. Фос поняла, что её голова больше не кружится, и она видит отчетливо, на её духовном теле не было этих странных пятен. «Благодарю за ваше вмешательство и помощь!» Поспешив встать, Фосс поклонилась окутанной туманом фигуре во главе стола, затем она услышала спокойный голос мистера Шута. «На ваш дух повлияла некая сила. Всё будет в порядке». «Мистер Шут помог?» Фосс напряглась. Как только она хотела попросить его помочь Сио, перед ней вновь взметнулось сияние. Через некоторое время фос появилась в реальном мире, в лесу Делэйр. Чёрные пятна на её руках и запястьях быстро исчезали, и кровь из носа тоже перестала течь. Вернувшись в собственное тело, фос увидела привалившуюся к дереву Сио. Её вид был ужасен, всё её лицо покрывали пятна, её шея напряглась, у Сио окружилась голова. пары секунд позже фос подошла к Сио и надавила той на плечи. «Я могу тебя спасти, но ты должна следовать моим инструкциям». «Скажи на Гермесе, шут, что не принадлежит этой эпохе!» Силу едва могла приподнять набухшие веки. Посмотрев на фоспору секунд, она с трудом проговорила. «Шут, что не принадлежит этой эпохе! Таинственный правитель над серым туманом! Король желтого и черного! Владыка удачи!» Стоило ей это сказать, как и взбёздны рванулось сялое сияние, охватило её целиком. Несколько секунд Силу слышала неописуемый грохот, а потом всё прекратилось. Сио сидела в древнем величественном дворце, около изъеденного временем бронзового стола. По её ногами расстилался безграничный серый туман, а свысока смотрела величественная фигура. Эта сцена была и одновременно знакома и незнакома, однажды она видела её во сне, но никогда не испытывала подобного после приведения экзорцизма. Экзорцизм бесполезен, от этой мысли Сио встала и поклонилась окутанной туманом фигуре. «Вы великий король желтого и черного?» Она не казалась неудивлённой, не настороженной, как будто чего-то такого ожидала. «Можете называть меня Мистер Шут. Присаживайтесь». Спокойно ответила ей фигура с величественной аурой. Ещё раз поклонившись, Сио присела, убедившись при этом, что она избавилась от болезненного состояния. Посмотрев по сторонам, Сио спросила. «Достопочтенный Мистер Шут, Фосуэлл тоже имеет здесь место?» Окутанный туманом кивнул. «Да». Смолкнув, Сио спросила прямо. «Могу я присоединиться к вам вместе с ней?» Мистер Шут усмехнулся. «Собрание они организовали сами, но провожу его я. Места ещё есть. Можете присоединиться. Вытяните карту. Вместо имени здесь используют одну из старших аркан». Сио ничего не спрашивала, лишь кивнула. «Да, мистер Шут». Перед ней прямо на бронзовом столе появилась колода... Сио сдвинула колоду, вытащила карту и перевернула её. На карте был изображён ангел с горном и ожидающие скопления мёртвые. Правосудие.